Глава шестая. Дворец. Три минуты. Полет нормальный. Я смотрела, как дворец приближается. Странно, но снизу он казался просто светящейся глыбой. Здесь же, вблизи, больше похож на... ромб. Ага, словно айсберг, у которого есть видимая и невидимая, подводная часть. Вверх – самонастоящий дворец, словно родившийся из сказочных фантазий. Он сверкал и скрился, напоминая гигантский бриллиант, почему-то зависший в воздухе. Чем ближе мы подлетали, тем отчетливее проступали в его сиянии башни, галереи, балконы. Но они, минуту назад такие четкие, вдруг теряли свои контуры, растворялись, и на их месте появлялось уже нечто другое. — Красота! — выдохнула я. — Да! — Не знаю, кто построил дворец, но с фантазией у него было все в порядке. Согласился со мной Бур. А в следующее мгновение дракон резко накренился и начал облетать махину, будто выбирая место, где будет садиться. Хотя почему это будто? Он и выбирал. В восточном крыле только гости и охрана. Вам там никто не будет помогать. решать, что вы таким образом хотите пробраться в остальную часть дворца. Восточная изолирована. Мы высадим вас в южном порту. Им никто не пользуется с тех пор, как воздушную службу распустили. Это я могу гарантировать. Охраны там нет, никто вас не задержит. Старайтесь двигаться вверх и держаться ближе к центру. Ну и найти того, кто вас видел и знает. Не удержался от ехидства бур. Спасибо. Я постараюсь вернуть вам работу. Он мне подмигнул и неожиданно расстегнул мой ремень. Не успела я возмутиться, как мы влетели в небольшой коридор, длинный и узкий, больше напоминающий туннель. А затем Бур совершил то, что могло разом перечеркнуть все мое хорошее к нему отношение. Выкинул меня с сиденья и улетел. Падать было невысоко, но я все равно ударилась филейной частью и локтем. Вроде и не больно, и все равно немного обидно. Бур с кнопкой улетели и даже не попрощались. Я вздохнула и решила, что тосковать смысла нет. Тем более не очень-то близко мы познакомиться успели. Потом разыщу его и все выскажу. Так, сводчатый коридор. Очевидно, и был приспособлен для полетов. Рассматривать все у меня времени нет. Хотя подозреваю, что ничего тут и нет. Главное сейчас — это найти дверь. А вот и она. Быстренько отыскалась. И это хорошо, потому что сквозняки гуляли просто кошмарные. Так заболеть очень легко. Открыла дверь, чтобы оказаться в его одном коридоре, но не этот раз коротком, закончившимся лестницей и двумя дверями по обе стороны. Но разбор сказал, что мне нужно топать вверх, то даже открывать их не буду. Со счета сбилась уже на пятидесятой ступеньке. Все же нужно учить портальную магию. «Иначе я помру, не справившись со своим заклятым врагом, лестницей». Думала я много, и не всегда о хорошем. Почему-то опять одолели сомнения, а нужно ли выходить замуж. Я девушка молодая, вся жизнь впереди. Что-то настойчиво нашептывала, что Хусечка не единственный мужчина на свете. Я всегда могу встретить другого и полюбить, тем более при нынешних обстоятельствах. Ведь моя жизнь изменилась. Появились магические способности, а вместе с ними удлинилась и жизнь. И с родителями родностный знаком. друг он папе не понравится, или мама будет против. Ой, нет-нет-нет, определенно со свадьбой торопиться не следует. Вот такие мысли все плодились и размножались в моей голове, пока какой-то деловитый тараканчик не выбрался из-за моего разума с огромной метелкой. И не начал все это выметать. И только после этого до меня дошло, что сама-то я так думать не могу. Конечно, рациональное зерно в этом было, но очень крохотное. А Хусю я люблю больше жизни. Пусть и стараюсь об этом не говорить. Стесняюсь, наверное. Но, как только увижу, непременно ему это повторю. С мамой и папой познакомить? Дело пяти минут. Тут даже коллегию втягивать не нужно. Родно сам портал организует, и мы тихо-мирно сходим в гости и на свадьбу пригласим. Ох, они же обо мне, наверное, опять беспокоятся. Я столько времени на связь не выходила, нужно было бы хоть письмо им отправить перед путешествием. Лестница резко закончилась, и даже дышать стало легче. Только это не значило, что проблемы решены. Передо мной было два коридора. Традиционно один налево, другой направо. Много проблем и еще больше. Бур сказал держаться ближе к центру, но я понятия не имею, который из них ведет к сердцу дворца. Ну, значит, положимся на удачу. Достала из кармана золотую монетку. Если выпадет орел, пойду направо. Если решка, то налево. А если зависнет в воздухе, то останусь сидеть здесь, напевая «В лесу родилась елочка» и ждать. Попыталась приободрить саму себя. Таракашки скрестили лапки, неистово желая, чтобы монетка зависла в воздухе. Хотя им-то что? Это же я топаю!» Поймала монетку двумя ладошками, перевернула, осторожно приподняла правую руку, чтобы увидеть результат. И чего я так боюсь?» спрашивается. Словно судьба решается, а я всего-то выбираю маршрут. На меня смотрел какой-то бородатый деятель, важных моря кустистые брови. Ну что ж, Фортуна сделала выбор. Иду направо, положила монетку обратно в карман и двинулась в выбранном направлении. Вокруг светлело, хотя ни окон, ни источников света я не видела. Светло-голубые стены тоже не могли освещать коридор. Оставалось писать все на магию и больше не беспокоиться. Так или иначе, при свете лучше, чем в темноте, с этим уж точно не поспоришь. Мои шаги заглушал пушистый ковер. На стенах я насчитала уже восемь картин, значит, потихоньку, но все же я приближаюсь к обитаемым местам. А свет становился все ярче и ярче. Еще несколько шагов, и мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Выберусь, точно найду того, кто отвечает за хозяйственные дела, притащу сюда и заставлю самолично все чинить. Это же надо до такого додуматься. А идти закрытыми глазами еще то удовольствие. Не успела об этом подумать, как обо что-то споткнулась и грохнулась на пол. Хорошо, что в этот раз удар смягчил ковер. И в тот же момент свет погас. Точнее, если уж придерживаться строгой реальности, он стал вполне себе обычным, и я смогла открыть глаза. И после этого мне снова захотелось их закрыть, потому что коридор исчез, вместо него была небольшая комната таких же голубых тонах с пушистым ковром на полу и камином, в котором жутковато горело голубое пламя. А еще было кресло. И в этом кресле сидела девушка, от вида которой по коже начали табуном бегать мурашки. Это была Сиарудон. В белом платье, словно невеста, она сидела и смотрела на пламя, отблески которого превращали ее лицо в мертвую маску. Так и начинаешь верить, что призраки существуют. За моей спиной скрипнула дверь. Едва слышно, но я подскочила, испугавшись этого звука. И, конечно, кто бы в этом сомневался, в комнату вошел Ильян. Он был старше, чем в том видении из храма знаний, И это смутило меня. Простите, попыталась извиниться, хотя вроде бы ничего плохого еще и не успела совершить. Я не специально. Но он прошел мимо меня, будто бы меня тут и не было. Подошел к креслу и опустился перед ним на колени. — Ты выглядишь уставшим, — произнесла Сия и погладила его по голове, пальцами зарываясь в начавшие сидеть волосы, потому что устал от всего. Ты должен отдохнуть. Сия поднялась с кресла одним быстрым, смазанным движением и прошла сквозь мужчину, который даже не пошевелился. Ужас! Так она действительно призрак. А я-то думала, я хочу быть с тобой. Ты можешь это сделать, я знаю, Сия. А я с тобой. Каждый день я была с тобой, улыбнулась она. В ее руках появился бокал с вишневой жидкостью которая она протянула Илиану, Выпей, и печали уйдут. Им не уйти, пока я жив, и пока я не с тобой, они будут преследовать меня. Тогда подумай жене и сыне. Разве они не дарят тебе радости? Сиа отошла от камина, и огонь в нем вновь обрел свет. Заиграла красками часть комнаты, что попала в круг его света. Нет, и никогда не дарили. Я люблю тебя, Сиа. Всегда любила и всегда буду. Ты единственное, что согревает мое сердце. Я тоже, Илиан, но это неправильно. Я всего лишь отсвет той, что была прежде. Призрак, заключенный в алтаре, страш, охраняющий тебя и город от бед. Я не могу стать тебе женой и не могу претендовать на место в твоем сердце. Рано или поздно ты уйдешь из этой жизни, и я вернусь в алтарь, чтобы раствориться в нем, отдать защите нашего с тобой Мирка всю себя до последней капли, и мы встретимся. С надеждой произнес он, поднимая голову. Я не знаю, никто не знает. Сия грустно улыбнулась. Но даже если так, ты связан с другой, и именно она будет ждать тебя там. Она, не я. Моей же душе предназначено остаться здесь. Так будет правильно. Нет. Я вздрогнула. И не только от его крика. Просто я услышала то, что эти двое слышать не могли. Тихий всхлип из-за приоткрытой двери. Едва заметный, сдавленный, словно тот, кто издал его, изо всех сил сжимал рот руками. Посмотрела на Ильяна и Сию. Они не обращали внимания на окружающие их поглощенные лишь друг другом. Я решила выглянуть наружу и посмотреть, кто там плачет. Раз уж меня не видно, то почему бы этим не воспользоваться? Осторожно подошла к двери и выглянула. Прямо на полу, скорчившись и обхватив себя руками, сидела девушка. Красивая. Но слезы опустошили ее глаза, лишили ясного голубого цвета, который был мне знаком. Точно такие же глаза были у Роднеса. Что ж... Века не смогли этого изменить. Двое в комнате не замечали ничего. А между тем девушка резким движением вытерла слезы и поднялась на ноги. «Ты не будешь с ней, обманщик Илиан, Я сделаю все, чтобы защитить свою семью. Даже если для этого придется уничтожить то, что уже мертва». Сияние, что раньше не давало мне видеть, все нарастало. На глазах выступили слезы, но я всё силилась увидеть девушку, которая решительно смотрела вперед, в будущее, и строила планы. Только вот что именно она задумала, мне узнать было не суждено. Света слепил. Я закрыла глаза, а когда открыла их, вокруг вновь был тот коридор с голубыми стенами и мягким ковром. «И что бы это значило?» – задумчиво спросила у саму себя – Мои таракашки в ответ лишь развели руками. Да уж, кто бы нам сказал, что тут происходит. Я медленно брела вперед, не особо смотря куда, и размышляла. Если Сиарудон пожертвовала собой, чтобы спасти целый народ, значит она героиня. С другой стороны, ее любимый женился, завел семью, родил сына, а она была рядом с ним. Без этого он бы и жену мог полюбить, чем уж судьба не шутит. Ассия отвлекала его, напоминала о том, чего нельзя вернуть. И это нехорошо. А жена Ильяна, интересно, как ее звали? Она ведь страдала. По-человечески, по-простому, я ее понимаю. Ведь муж ей изменял, и ладно бы с живой женщиной, но с призраком – жуть полнейшая. Любая бы на ее месте закатила истерику. Да и сам мужик хорош. Додуматься же до такого. Жаль, что в легендах о его дальнейшей судьбе ничего нет. Впрочем, можно спросить у Пушка, должен же тот хоть что-то знать. А ну стой, тут запретная зона. Я подняла глаза. Ингар, мне знакомый, но большой роли это уже не играет. Главное, чтобы он доставил меня сейчас к князю. Что? Правда запретная? Неискренне удивилась я. Ну тогда веди к князю. Больно много чести к начальнику караула. Ингар сделал ко мне шаг, но я отступила и широко улыбнулась. А я бомбу заложила, магическую. Половину дворца разнесет, если ты меня князю не доставишь. Конечно, я нагло врала, но служака знать об этом не мог, поэтому замялся. — Лжешь! — накидывая на меня магические путы, сказал он. — А ты проверь. Сопротивляться я не собиралась. Князю веди. О чем Ингар думал, я понятия не имею. Но связал меня крепко. И мы пошли, плутая по коридорам дворца. Мы поднимались все выше и выше. Один раз прошли через туманный портал, оказавшись, как мне показалось, вообще в другой части замка. Но Ингар не тормозил. Тащил вперед с упорством барана. Говорить о том, кто я на самом деле, не стала. «Во-первых, мне все равно не поверят, это уже проверено. И, в принципе, хватит и во-первых. Мы с Родносом столько народу спасли, а где благодарность? Меня даже по имени не знают. Обидно». Мы вышли из очередного коридора, и я выдохнула с облегчением. Это место мне уже было знакомо. Там дальше располагался кабинет князя и еще какие-то важные помещения, занимаемые не последними людьми в княжестве. А еще тут меня уже знали в лицо и очень удивились, увидев сплетенную магическими путами. Только я делала вид, что мне все по барабану, и гордо вскинув голову, шагала вперед. Пусть я сейчас вроде как заключенная, только это ненадолго. Да и авторитет мой ронять уже. «Некуда ниже». На глазах попался один из слуг. Его имени я не помнила, но отлично знала, что меня он бы никак не забыл. И точно. Вылупил глазенки, открыл рот. Хорошо, что пальцем в мою сторону показывать не начал, а то это уже было бы слишком. Но я решила показать, что он прав в своем удивлении и подняла связанные руки повыше. Сомкнула их в замок и потрясла, словно победитель перед армией своих фанатов. Слуга ощутимо вздрогнул, икнул и растворился в толпе. «Очень надеюсь, что побежал Родносу докладывать о моем прибытии». «Не дергайся!» — рявкнул Ангар. Я снова подняла руки, показывая, что и не собиралась. «Вообще, моя миссия выполнена. Торопиться мне было некуда. Сейчас кто-нибудь придет и освободит меня». «Варя! О, а вот и мой любимый нарисовался. Мой князь!» Попытался лечь под бешено летящий поезд этот смертник. «Что тут происходит?» Вокруг моего суженого начало появляться странноватое свечение. Хм, а я и забыла, что он маг всея Рудона. Запамятовала, что магия давно признала его своим господином. «Я лазутчика поймал. Смог-таки вклиниться ингар». Она заложила магическую бомбу и грозится ее взорвать. Зря. Очень-очень зря. От хусечки в таком состоянии надо держаться подальше, а не лезть на рожон. Еще и такую ерунду нести. Лазучика? Бомба? И куда делся мой ехидный жених? Имя Ингар? Равайлис Турс? Вытянулся тот. Турс? Благодарю за службу. Ведь то, что ты совершил, — это героический поступок. Я совершенно искренне считаю, что ты достоин за него награды. Ведь человек, которого ты поймал и привел ко мне, мог действительно совершить все то, чем грозился. Только вот есть маленькое такое «но». Конкретно эта женщина не смогла бы этого сделать, даже если бы очень захотела. Нет, никуда с не делся. Нахальная ухмылочка все же выплыла из темноты на свет. Что значит, не смогла бы? Смогла. Сочла своим долгом возмутиться. Роднес, она бы и правду смогла. Чисто из упрямства. Отлично. Амур тоже здесь. Еще бы пушка увидеть, и все, компания вся в сборе. Бедный ангар никак не мог понять, что происходит. — Ну еще бы. Вроде и похвалили, но сделали это таким тоном, что лучше сразу в петлю. — И зачем издеваться? — насупилась я. — Никаких издевательств. — родно скивнул Ангару. Снимите путы. — Князь! — недоуменно взглянул на меня служака. Я протянула вперед руки. — Снимай, снимай, а заодно познакомься, Варвара, будущая княгиня. — Ну, это в том случае, если, конечно, доживет до этого замечательного дня. — Вот, значит, как. Я тут спешила, жизнью рисковала, а он издевается. Ингар потерянно снял с меня заклинание, освобождая, и отступил в сторону. — Простите, я не подозревал. — Ничего страшного, — успокоила его. Весь город не подозревал. И повернулась к хусечке, на которого теперь было зла. Где пушок? Мне нужно с ним поговорить. Мой женишок нахмурился. "Вуаря, ты в порядке?" Серая ничта подлетела ко мне и обняла пониже спины. "Я так волновался, а уж когда Арси и Сабира вернулись без тебя, то и вовсе собирался сам отправиться на твои поиски, но не успел. Они вернулись?" Фух гора с плеч. Но тут же возник новый вопрос. А как они во дворец-то проникли? Что значит проникли? Они просто воспользовались порталом. А Ари все знают, поэтому у нее, конечно же, проблем не возникло. Потому что ее все знают. А меня нет. Вот теперь я психанула. Хуся, меня никто не знает. Во дворец не пускают. Порталы я строить не умею. А городские маги А я знала, что есть такие маги? И что они таким занимаются? Нет, не знала. Этот город для меня чужой. И я оказалась в нем совсем одна, решая проблемы, которые меня не касаются. Все. Нервы не выдержали, и по щекам побежали жгучие слезы. Оказывается, я успела испугаться, разозлиться и много еще чего, но вот только осознала это лишь сейчас. «Простите меня». Неожиданно оказалось таких сильных и родных объятиях. Я пытался тебя отыскать, как раньше, по Арну, но не смог. Хотел уже поднимать всех ингаров, дойти к лотарю, надеясь, что он точно поможет тебя найти. Я был уверен, что портал точно принёс вас в Элигерию. Просто выбросил чуть раньше. А потом пришла Ари, сказала, что ты сама их во дворец отправила. А сама убежала неизвестно куда. И ты успокоился. — схлипнула я. — Нет, конечно, — ухмыльнулся Роднос. — Я же помню, что ты обещала не ввязываться в неприятности. А зная тебя, они-то и поджидают твою неугомонную натуру на каждом шагу. — Как ты сюда попала-то? — раздалось недовольное фырканье. И уж поверьте, ни оно не принадлежало. Это пушок оказался тиснутым между нами и решил подать признаки жизни. «Как-как? На драконе!» отстранилась от хосечки хоть и не хотелось разжимать теплых объятий. Да и акате коте нужно было подумать, а то задохнется еще бедолага. «Кстати, верни воздушную службу, но это же кошмар! Кто хочет, может во дворец проникнуть, а ингары даже не почешутся!» «О! Кажется, я обрела парочку врагов. По крайней мере, ближайшие служаки очень недовольно на меня покосились. «Уже!» Даже глазом не моргнул наикрутейший из князей. Реорганизация всей нашей армии уже начата. Отлично. Пушок, за мной. Развернулась, чтобы уйти, но была остановлена негодующим. Ты куда собралась? Спасать твою сестру и ее жениха! Напустила на себя величественный вид. Но сначала приму в ванную и кое-что обсужу со своим помощником. Передо мной даже расступились. Видимо, были потрясены тем, как я стала выглядеть. По-княжески. А, -а, а Варь, погоди. А, и сделай так, чтобы хотя бы в городе знали, кто я. Задрала подбородок повыше и утопала. Нет, мне до жути хотелось обнимашек. Ну и слезы палить от облегчения, что все вернулось на круги своя. Но мои таракашки, которые долгое время молчали в тряпочку, «Решили, что надо бы помочь моего будущего супруга. Я знаю, он волновался и переживал, но чисто женское идти наперекор не давало мне так сразу отпустить всю ситуацию и простить его. Пушок догнал меня почти сразу, забежал вперед и развел лапу в стороны, пытаясь переградить мне дорогу. «Варя, не нужно скоропалительных решений», — заявил Серый, серьезно глядя на меня. «Что ты такое задумала?» Огляделась. На нас удивленно смотрели те, кто ушел навстречу. Да, не каждый день увидишь огромного котяру, который мыслит и разговаривает. А еще стоит посреди коридора и так осуждающе смотрит. «Да заходи!» Толкнула ближайшую дверь, убедилась, что в этой крохотной гостиной никого нет. Затащила туда замешкавшегося кота. «Да никаких скоропалительных решений!» – успокоила его. «Нам нужно снять проклятие. Ты просто не видел, какой стала Арсия вдали от Вискоса. Совсем другой человек. Боюсь, что тут все оставлять как есть просто нельзя. Станет лишь хуже. А мне этот дворец уже начал нравиться. Поэтому я решила, что стоит побеседовать с тем, кто это проклятие наложил». «Сумасшедшая! Ты думаешь, что можешь разыскать Лага?» Покрутил лапой у уха Пушок. И где только такой жест увидел. Неужели и тут я помогла? Хм, точно пора мне менять манеру общения. Да и за словами следить надо. Его лучшие щейки всех стран ищут. Ну и пусть ищут. А я просто попросила Шиа ему передать, что кое-кому нужна его помощь. Пушок открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Стоял, подумал, закрыл. «Ты самая сумасшедшая!» – потрясённо произнёс он. «А ты говорил, что вы с ним подружились. Не осталось долгу. Так что не думай, что я позволю тебе просто так прохлаждаться. Со мной пойдёшь, ясно? Если у меня не получится надавить на жалость, станешь доводами рассудка». Или попросишь с профессиональной точки зрения. «Ну, чего я тебе объясняю? Ты же умный. Самый умный кот в мире». Я нагло ему льстила. «Ну, Марита и сам все прекрасно знал, только виду не подавал. А кому не понравится, когда его самым-самым называют?» «Ну, хорошо!» – распушил он хвост. «Но Родносу говорить не будем, ладно? Иначе он нас остановит. Шия с тобой свяжется?» — Не думаю, — покачала головой. — Да и как моя студенточка могла бы достучаться до князя? Вряд ли есть варианты. А вот в том, что моему родственнику она весточку передаст, я не сомневаюсь. Пойдем, как стемнеет, и будем надеяться на лучшее. Пушок недовольно поворчал, но спорить не стал. Мы вышли из гостиной и разошлись. Катера вернулся к родносу, а я пошла в спальню. Хотелось в душ, мухай. И чашку горячего чая. А проблемы я могу решить и чуточку позже.